Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Женя, Japan Journal. Итак, очередной девятый выпуск Женя Japan Journal». Ух ты, пока я тут занималась совсем другим, вокруг моей личности созрел целый скандал. Итак, спасибо Enjoy Fight by Boys за то, что проявили внимание к моей скромной персоне, выделили мне целых минуту и 28 секунд. Действительно, это ли не народное признание? Это ли не доказательство моей популярности и высокого рейтинга? Кто я, а кто они? Я тут сижу в Японии, записываю песни в студии, выступаю на концертах, вечерами смотрю аниме по ТВ, по выходным даже в кинотеатрах смотрю аниме, хожу с друзьями на фейерверки, И иногда среди всей этой безумной жизни нахожу минутку, чтобы попытаться по-быстрому пересказать, чем же я занимаюсь. Спасибо Николаю из Киева. С одной стороны, приятно, когда за тебя заступаются, Но за долгие годы пребывания так называемым нет личностью широко известной в интернет-кругах, и я не боюсь таких высокопарных выражений. Я уже давно в интернете, и многие меня знают. За эти годы я усвоила, как только за тебя кто-то начинает заступаться, это вызывает только еще больше флейм. Начинаются какие-то бессмысленные перемывания костей, кидания какашками, доказательства правоты той или иной стороны. Непонятно только, почему вы написали Василию. Да, он, конечно, тут главный, но он не мой папа. Я уже не такая маленькая девочка, могу сама за себя постоять, когда посчитаю это нужным. Я лично предпочитаю такие вот «оскорбления» в кавычках игнорировать. Ничто не будет неприятнее для наехавшей стороны, как полный игнор их наезда. Чуваки-то коммент захотели. Получили? Счастливы? Славы и рейтинги, теперь все ваше, вы стали звездами. Смотрите, я уделила вам целых несколько минут своей жизни, и я даже не скажу, что вы их не заслужили. Вы такие же люди, вроде как и я, как и Николай, и Василий. Василий Борисович, вам отдельное спасибо. Вы сами знаете за что. За абсолютно адекватное восприятие ситуации. Но вы взрослый человек, и другого от вас и не ожидалось. А я к таким вещам отношусь просто. Если детишки хотят повеселиться, пожалуйста, веселитесь, мальчики, приходите, когда подрастете. Или хотя бы школу закончите. Средова, Женя, Итак, в сегодняшнем подкасте. Кидание какашками, который вы только что прослушали. Рассказ о том, как я учила японский язык. Я давно обещала рассказать. И первый рэп, который я написала сама. Е ей По многочисленным просьбам. Меня давно просят рассказать об этом не только мои слушатели, но и давние посетители моего сайта, которые пишут мне письма. Сегодня я расскажу о том, как я учила японский язык. Не то чтобы это очень интересная история, но раз вы хотите этого, то слушайте. Японский язык я начала учить лет 7 назад. Два года я занималась на курсах при центре Сибирь давно в Новосибирске у Ирины Курик. Она потрясающий сенсей, очень интересный человек и привлекательная молодая женщина. Еще и блондинка. Ее произношение я могу слушать часами. Когда она уехала в Японию на три года, то я перестала ходить на курсы, потому что не хотела заниматься у кого-то еще. Но японский практиковала, общалась с японцами, аниме смотрела. Даже сдала на четвертый уровень Нурек с и участвовала в спич-контесте. Никакого места не заняла, но получила поощрительный приз от японцев, которые впечатлились моими интонациями и произношением. Потом я поехала в Японию. За неделю там язык сильно не подтянешь, но у меня появилось больше друзей, и переписка с ними положительно сказалась на моем разговорном языке. Также я поняла, что с таким уровнем, как у меня был на тот момент, далеко не уедешь, и опять пошла на курсы. Тем более, что Ирина Владимировна вернулась и как раз вела третий год обучения. Я занималась у нее еще год, сдала на третий уровень на 82% и, в общем-то, осталась довольна. При том же центре летом прошлого года проводились трехнедельные экспресс-курсы с японскими сэнсэями, но вот они-то как раз меня оставили не особо довольны. Какие-то сенсейши у нас были не такие, не стремились они к нам привязаться. С одной стороны, их можно понять, с другой, эти три недели ежедневных занятий мне практически ничего не дали. В том же, в том же году я опять поехала в Японию на две с лишним недели, и тогда поняла, что когда язык знаешь лучше, то пребывание в Японии гораздо интереснее. В этом году я прожила в Японии два месяца, и это сильно закрепило мои знания. Но я все равно совсем недовольна своим уровнем японского. Постоянно ничего не понимаю, что-то... Чего-то мне не хватает, то какие-то слова не знаю. В общем, тяжело, тяжело. А потому в сентябре я пойду на курсы, а в декабре буду сдавать Нихонгон Рёкосики. Опять на третий уровень, чтобы получить официальную бумажку. Ну а второй уровень теперь же в следующем году. Между вторым и третьим уровнем довольно большой разрыв, поэтому... Заниматься придется долго и упорно. Также мне, похоже, придется сдать и тест по английскому, опять же, чтобы была бумажка. Английский я, конечно, люблю, но применять его устно, но я и сказанула, ну, <смех> возможности почти не было. Читаю и пишу я на нем регулярно, лучше не спрашивайте, что. Но пробелы в грамматике, почему-то артикли у меня никак не укладываются в голове, как-то не было необходимости восполнить. Тем не менее, в Японии английский тоже пригождается, например, при написании песен. Как я уже говорила, меня попросили написать для песенки небольшой кусочек рэпа, а потом еще и попросили исполнить. Что из этого получилось, мы узнаем с выходом диска на Камикете уже через пару недель. А пока я записала этот рэп в домашних условиях и предлагаю вам его послушать. Nice to meet you. I'm a stray cat. For me, dish is a garbage can fish. Wanna try? Like gonna give you? It's mine. I'm wagging my tail. Nothing wrong to be stray. dance. I say and sleep in the morning like that. It's nice to Вот такой, в общем, тарел. А также Гнус помог мне перевести его на русский язык, и я думаю, что это, наверное, тоже будет интересно послушать. Хотя это, конечно, никуда не попадет, кроме как в мой подкаст «Спасибо, Гнус». Итак, перематываем. А пока играет музыка, я напомню вам, что мой e-mail – it'ski.sobaka.otaku.ru Пожалуйста, пишите ваши вопросы, я обязательно отвечу на микс своих подкастов. Всем привет, я бездомный кот, с клюв, где попало и шляюсь я тот, кто есть рыбу из помойки, свой рот ты закрой, фиг там тебе дам, нашел я сам, махаю хвостом, быть бездомным лафа, Стою я ночью и пляшу до утра, потом с полдня быть круто, бездомным котом, как вот я. Собственно, таким голосом это было специально исполнено, исполнено для Рейтан, так как она хотела услышать версию Вики, но не знаю, получилось или нет. На самом деле, я очень сонная, и мне как-то лениво сегодня все делать, но... В общем, на этом подкаст заканчивается. Пока!